смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство. Но я сдержал себя. Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному. А она... Я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. Ты...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 Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали. «Я убью его!» — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы. «Ах, что вы это?» — скричала она, вздрогнув. «Я убью его! Убью его!» — визжал я, стуча по столу совершенно выступление и совершенно, понимая в то же время,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 надо же было обиду на ком нибудь выместить свое взять ты подвернулась я над тобой и вылил зло, и насмеялся меня унизили так и я хотел унизить меня в тряпку растерлить так и я власть захотел показать вот что было а ты уж думала что я тебя спасать нарочно тогда приехал да ты это думала ты это думала я знал что она может быть запутается и не поймет подробности но я знал тоже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 Цинизм моих слов придавил ее. «Спасать?» продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. от «Отчего спасать? Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе роцеи читал? А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти, власти, власти мне надо было тогда».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 что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом калатишке, когда я бросался как злая собачонка на Аполлона. Воскреситель-то. Бывший ты герой бросается как паршивая лохматая шавка на своего лакея, а тот смеется над ним. Ах, кислёсть талишних, которых перед тобой я как престыженная баба не мог удержать. Никогда тебе не прощу. И того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 Чёрт знает, от чего никогда не конфузится. Вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать. Это моя черта. Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймёшь? И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это...